11. -е. Книги и взгляды. Слух о водном деле и дипломатии с шаенами разнесся по округе. К Джеку Смиту стали обращаться не только за подковыми, но и за советом. Как лучше поставить за пруду, почему мостик рухнул, как уладить спор с соседом из-за границы участка. Он по-прежнему жил у Хенка, но его скромные сбережения росли. Еще он начал собирать библиотеку. В городе, куда Сергей теперь изредка ездил за металлом, нашлась лавка старьевщика, где среди хлама попадались потрепанные книги, учебники по механике, справочники по строительству, даже старый томик Шекспира. Они стоили бешеных денег, но Сергей не жалел. Это был мостик в его мир, источник знаний и утешения. Именно в такой поездке, у прилавка книжной лавки. Точнее, полки в той лавке старьевщика. Он увидел ее. Она стояла, задумчиво перелистывая сборник стихов. В простом, но чистом платье, цвета увядшей полыни. Соломенная шляпа скрывала лицо, но Сергей увидел прядь каштановых волос, выбившуюся из-под нее. И руки, нежные, но с чернильным пятном на указательном пальце. Она оказалась чужеродным, утонченным цветком в этой пыльной лавке железа и старой кожи. Старевщик, хмурый старик, бурчал. «Мисс Клэр, ну что вы копаетесь? Цена как есть, 6 центов, или кладите книгу обратно?» «У меня только пять», — тихо, но четко сказала девушка. Голос у нее был низковатый, приятный, спокойный. «Тогда кладите обратно», — снова повторил старик. Сергей, не раздумывая, выложил на прилавок медный цент. «Я добавлю недостающая, мисс». Девушка резко обернулась. Он, наконец, увидел ее лицо. Не ослепительной красоты, но умная, с ясными серыми глазами и упрямым подбородком, на щеках чуть заметные веснушки. Она смотрела на него не с подобострастием, а с легким удивлением и оценкой. «Я не просила помощи, сэр». «Я знаю», — просто сказал Сергей. «Но хорошая книга должна быть прочитана, а вы, судя по чернильному пятну на пальце, умеете это ценить». Она слегка улыбнулась, пряча испачканный палец. «Это от попыток писать, а не только читать. Спасибо. Я вас как-нибудь отблагодарю». «Не стоит». Меня зовут Джек, Джек Смит. Клэр Эванс, кивнула она. Вы здесь новенький, не похожи на местного. Они вышли из лавки вместе, разговор не сильно клеился. Но и не прерывался. Она оказалась дочерью аптекарей из соседнего, чуть большего поселка. Оуктауна. Училась в школе для девочек на Востоке но вернулась, чтобы помогать отцу после смерти матери, и скучала, скучала по разговорам, по книгам, почему то большему, чем сплетни и домашние хлопоты. «А вы, мистер Смит, вы не похожи на простого ковбоя или шахтера?» «Я кузнец и строю планы», — осторожно сказал он. «Он не мог рассказать правду, не мог рассказать о мечте, о мастерской» о том, как можно улучшить жизнь вокруг с помощью знаний и умных рук. Он говорил о расчетах, прочности балок, о системе шлюзов, опасаясь, что ей будет скучно. Но Клэр слушала внимательно, глядя на него, и задавала точные и проницательные вопросы. «Вы говорите как инженер а не как ремесленник. Где вы учились?» В Подольском политехническом. Чуть не сорвалось у него с языка, но он лишь покачал головой. «Жизнь учила!» «И книги!» Сергей показал на свой скромный тюк с покупками, где торчал корешок справочника. Они простились у окраины города, договорившись, что Сергей как-нибудь завезет ей другие книги, если найдет. Его сердце билось непривычно часто. Это было не чувство опасности. Это было что-то новое, теплое и тревожное. Следующие несколько недель Сергей работал одержимой новой энергией. Он не только ковал и строил, он начал делать первые наброски своего будущего дома и мастерской. Он даже выменял у одного старателя на подкову старый, но исправный циркуль и угольник. Мысли о Клэр не отпускали. Перед Сергеем постоянно маячили ее умный взгляд, ее независимость, ее тихая грусть почему-то большему. Она была, как Сергей, чужак в своей среде, только по другим причинам. Наконец он нашел предлог, привез в Оук-таун партию скоб для местного магазина, и заодно две найденные книги, потрепанный сборник романтических поэм и вполне приличный учебник по ботанике. Аптека Эванс и дочь оказалась аккуратным домом с витриной, где среди склянок лежали засушенные травы. Клэр была за прилавком, что-то записывая в толстую книгу. Увидев его, она снова улыбнулась, и на этот раз улыбка была шире и искреннее. «Мистер Смит, вы издержали слово!» Сергей протянул книги. Она взяла ботанику и принялась рассматривать с профессиональным интересом, а увидев поэзию, рассмеялась тихим приятным смехом. «Вы пытаетесь меня просветить или развлечь?» И то, и другое, признался Сергей. Отец Клэр, мистер Эванс, сухопарый человек в очках, оказался не таким суровым, как поначалу показалось. Он пригласил Джека на чай, расспрашивал о делах, о планах. Было видно, что он ценит в людях практический ум и твердость, и что он обожает свою дочь и беспокоится о ее будущем в этой глуши. С тех пор поездки в Оуктаун стали регулярными. Молодые люди гуляли по окрестным холмам под благовидным предлогом сбора трав для аптеки и говорили обо всем подряд. Он рассказывал ей о звездах, пользуясь обрывками астрономических знаний. Она ему о свойствах растений, о книгах, которые прочла. Она была его первым настоящим другом в этом мире, существом, с которым он мог делиться мыслями, не боясь быть непонятым или выдавшим себя. Однажды вечером, провожая девушку до дома под уже загоревшимися на небе первыми звездами, Сергей не удержался. «Клэр, я… я строю не просто мастерскую, я строю будущее, и мне бы очень хотелось, чтобы в этом будущем были вы». Он сказал это просто, без высокопарных нот. Клэр остановилась и посмотрела на него. В ее глазах не было испуга или насмешки. Была та же серьезная оценка. «Вы просите меня многое представить, Джек. Вы человек со странным прошлым». «О, как она это чувствовала!» «И неопределенным будущим. Вы предлагаете жизнь не в уютном доме на Востоке, а здесь, на границе цивилизации, рядом с кузницей и чертежами». «Я предлагаю жизнь со смыслом», – тихо сказал он. «Не легкую, но нашу, где вы сможете не только переписывать счета, но и помогать людям как целительница, а может даже писать о том, что вы видите и делаете, где я буду строить не только сарай, но и, может быть, школу однажды или библиотеку». Она долго молчала, глядя на синеву вечерних гор. «Вы говорите, как мечтатель», — наконец сказала она, Но при этом вы самый практичный человек, которого я знаю. Вы уже меняете мир вокруг себя. И вы смотрите на меня не как на украшение для будущего дома. Вы смотрите на меня как на союзника. «Потому что так оно и есть», — твердо сказал он. Она не дала ответа в тот вечер. Но когда Сергей уезжал, она вышла на крыльцо и крикнула ему вслед. «Джек!» «Привези в следующий раз книгу по архитектуре. Мне интересно, как ты собираешься строить ту самую библиотеку?» И в ее голосе он услышал не отказ, а начало. Начало общего пути. Возвращаясь в пыльную лопату, он чувствовал, как его мир, ранее состоящий из работы, опасности и одиночества, наполняется новым измерением. Появилась не просто цель выжить и преуспеть. Появилось желание разделить этот успех с кем-то, построить не просто дело, а семью, свить гнездо в этом суровом краю. И с этим желанием пришла новая, другая сила, не только чтобы защищать, но и чтобы созидать, любить и быть любимым. Прерия больше не была пустой, в ней зажглась своя, маленькая, но настоящая звезда.